Глава четвертая. Капитан Краснобаев и его звездный экипаж высаживаются на Луне и даже посещают лунный кратер. Эти слова напомнили путешественникам, что пора заканчивать разговоры и приниматься за дела, ведь они же в конце концов были в космосе, а не дома на даче. Все трое сели в кресло и завертели головами, глядя в лобовой и боковые иллюминаторы. Только теперь они увидели, как прекрасно вокруг них. Космос был огромен и бесконечен. Капитаны-дети увидели всю Солнечную систему, как на ладони. Огромным шаром висело Солнце, а вокруг него вращались планеты. Прямо по курсу была Луна. Она уже заняла почти половину иллюминатора, и на ней уже виднелись горы, кратеры и моря. Да-да, на Луне тоже есть моря. Лунные. Только они без воды. Алёша и Настя даже рты открыли, когда Краснобаев рассказал им об этом. Они не предполагали, что такое возможно. Краснобаев показал им Венеру и Меркурий. А еще они увидали миллионы и миллионы звезд. Здесь, в космосе, на них было смотреть в десять раз интереснее, чем с Земли. «Вы первые дети Земли, которые побывали в космосе», с легкой грустью в голосе сказал капитан Краснобаев. Ребята преисполнились гордостью. Они и так были счастливы и давно уже забыли обо всех неприятностях. Сейчас они сядут на Луну и прогуляются на ее поверхности. — А интересно, мне тоже скафандр найдется? заволновался вдруг Алёша. — Мы ведь с Настей маленькие. — Не такие уж и маленькие, если без спроса залезли на космический корабль. — Ну, дядя Ваня, — заныли Настя и Алёша. Только уже больше издолго, чем от чувства вины. «Нет тут для вас скафандров», — позлорадствовал Краснобаев. «Будете сидеть на корабле». «Как это нет?» — вдруг подал голос катер. «Я уже давно сделал для всех скафандры. Как только вы оказались на борту, я снял ваши размеры и создал скафандры. Вы уж мою репутацию не подмачивайте». «Ура!» — закричали ребята. Краснобаев сделал вид, что он очень недоволен но на самом деле ему и самому не очень-то хотелось гулять по Луне в одиночку. «Садимся», — еще раз объявил катер. Путешественники почувствовали, как их слегка вжало в кресло. Почему слегка? Потому что у Луны притяжение в шесть раз меньше, чем на Земле. Это было здорово. Впервые в жизни простой русский летчик Иван Иванович Краснобаев совершил прилунение. Они сели на ту сторону Луны, которая как раз была освещена Солнцем. Золотистая поверхность Луны встретила космонавтов великолепным лунным пейзажем. «Ой, как красиво!» — воскликнула Настя, а у Краснобаева и Алёши просто не нашлось слов, чтобы выразить свой восторг. Облако серебряной пыли окутало звездолет, когда тот сел на поверхность Луны. Пыль долго не рассеивалась, потому что тоже была очень легкой и очень красиво искрилась и переливалась солнечными красками. «Ну что, прогуляемся?» — спросил ребят Краснобаев. «Конечно!» — закричали они. И все трое побежали к выходу, где уже стояли три скафандра, созданные специально для них боевым звездным катером. В отличие от тех, которыми до сих пор пользуются земные космонавты и астронавты, эти скафандры были очень удобные, невероятно прочные и совершенно не сковывали движений. Шлемы были полностью прозрачные и давали полный обзор. Головой можно было вертеть сколько угодно. Иван Иванович сначала помог облачиться в скафандры Насти и Алёше, тщательно все проверил и осмотрел. Он больше не хотел допускать случайных оплошностей, ведь теперь он отвечал за их жизни. А Иван Иванович человек очень ответственный. Только полностью убедившись, что детям ничего не грозит, он надел звездный костюм на себя. «Желаю вам получить удовольствие от прогулки на этой планете. Это ведь ваша первая планета!» Прогудел катер и открыл люк. Спустился трап, и Иван Иванович и ребята ступили на лунную поверхность. И тут же почувствовали, что они стали очень легкие. Алёша подпрыгнул, и прыжок получился просто гигантский. «Сколько еще планет ждет нас впереди?» Вздохнул катер. «Вот это здорово!» — крикнул Алёша. «Настя, попробуй, догони меня!» «Вот это да!» — сказал Краснобаев. «Алёша!» — крикнула Настя. «Не убегай далеко! Дядя Ваня, скажи ему!» Сама она крепко держала Краснобаева за руку, потому что была девочка рассудительная и серьезная. Иван Иванович вспомнил о своих воспитательских обязанностях и велел Алёше вернуться, и тоже взял его за руку. «Без меня ни на шаг!» — велел он. «Слушаюсь, товарищ капитан!» Алеша отдал честь. Краснобаеву тоже очень хотелось прыгать по луне, как кузнечику, но он стеснялся ребят и боялся уронить свой авторитет. Тогда он решил пойти на хитрость. Ты очень хочешь прыгать? спросил он Алешу. Очень признался мальчик, который прыгал на месте от нетерпения, как какая-нибудь лунная лошадка. Да и Настя тоже все время порывалась вперед. Хорошо, тогда давайте прыгать втроем, предложил Краснобаев. И они прыгнули, а потом еще раз и еще. Это оказалось еще более интересным, чем казалось со стороны. Краснобаев почувствовал легкость во всем теле, как в далеком детстве или во сне. Очень часто Ивану Ивановичу снились сны, в которых он перепрыгивал совершенно без усилий огромные пространства. За один сон он мог запросто перепрыгать с такой большой город, как Москва. И вот теперь он прыгал на его. Правда, не так высоко, как во сне но зато так же легко. А Алёша с Настей просто визжали от восторга, как полоумные. Для них это был настоящий аттракцион, какого на Земле не найдешь. Так они допрыгали до первой лунной горы. «Побывать на Луне и не осмотреть лунный кратер — это преступление», — сказал Иван Иваныч. «Полезли на гору». Алёша и Настя согласились. Только Алёша спросил, «А что такое кратер?» «Есть такие горы», — у которых верхушки словно ножом срезали», — стал объяснять Краснобаев, потому что он всегда отвечал на все вопросы, которые ему задавали дети. «А потом как будто великан пообедал там огромной ложкой и сделал яму. А на самом деле внутри таких гор живет огонь. Этот огонь все время пытается вырваться наружу, и часто это ему удаётся. Побушует подземный огонь, выплюнет наружу расплавленную землю и камни» потом потухнет или снова уйдет под землю, а дырка на вершине горы так и остается. Она остывает и называется кратером, а гора, в которой живет огонь, называется... «Мы знаем!» — закричали Алеша и Настя. «Вулкан!» Правильно. Вот на Луне все горы имеют вулканическое происхождение. Это все потухшие вулканы, потому что миллиарды лет назад Луна, как и Земля, представляла из себя расплавленную огненную массу. Только Луна меньше Земли, и поэтому она быстрее остыла, чем наша планета. Вот на такой потухший вулкан мы с вами и лезем». Подниматься на лунную гору оказалось тяжелее, чем они думали. Да к тому же гигантские прыжки все таки немного их утомили. Настя начала балахныкать и проситься назад в катер. «Отставить», <сказывает> — приказал капитан. «Я вас не заставлял вступать в мой экипаж. Вы сами в него вступили. А раз вступили...» то теперь не плачьте и не хныкайте, потому что вы теперь звездные солдаты. И здесь, в космосе, нет ни мальчиков, ни девочек, ни дядей, ни племянников и их подружек. А есть кто?» Звездные солдаты галактики», — ответили Алёша и Настя и отдали капитану Краснобаеву честь. «Вот так-то», — погрозил пальцем дядя Ваня. И они снова полезли наверх. Несмотря на суровость, Иван Иванович все таки помогал ребятам подниматься а в самых трудных местах даже переносил их на руках. все таки Алёша и Настя были новобранцами, и он, старый кадровый военный, должен помогать им осваиваться со службой. Но вот они добрались до вершины и проникли в лунный кратер. Гора была невысокая, зато сам кратер представлял собой целую долину, такой он был огромный. А прямо над кратером, огромным бело-синим и зеленоватым шаром, возвышалась их родная планета Земля. На ней можно было увидеть почти всю Америку и часть Азии, куда пришло утро. Солнечные лучи обливали своим светом острова Японии и Дальний Восток. Белыми облаками был наполовину окутан остров Сахалин. Зрелище было невероятно красивым и красочным. На Земле такого никогда невозможно увидеть, только на Луне. «Здорово!» — сказали путешественники друг другу ради такой красоты можно и потерпеть трудности пути но одновременно все трое испытали и легкую грусть по земле которую они покинули сейчас она висит в черном лунном небе и кажется такой маленькой и беззащитной даже не верилось что на ней живет шесть миллиардов человек так они погрустили немного потом все таки вспомнили что они солдаты галактики и воспрянули духом да и время терять тоже было нельзя Давайте оставим здесь свои следы и вернемся на корабль, сказал Краснобаев. Он взял с земли, то есть с Луны, камень с острым концом и на одной скале написал: «Капитан Краснобаев и его экипаж в составе мальчика Алёши и девочки Насти — звездные солдаты Галактики — были тут перед полетом в созвездие Кассиопеи». Ну вот и все, сказал капитан Краснобаев и поставил дату. «А теперь пора возвращаться». А мальчик и девочка тоже не теряли времени даром, пока он трудился. Они тоже написали на скале, чуть сбоку от надписи Краснобаева, и, конечно, не так крупно, как он, и ниже тоже. «Мама, папа, мы на Луне, летим на войну с врагами галактики, не волнуйтесь», — это написала Алеша. «Мама, папа, я с Алёшей и дядей Ваней, берегите моих кукол и лошадку». Это написала Настя. Исполнив свой долг, друзья отправились в обратный путь. Обратно идти было легче, да и дорога уже не казалась такой длинной. И все таки они пришли поздно. Еще только спустились с лунной горы, как с ними на связь вышел катер. «Как вам не стыдно?» — стал возмущаться он. «А если бы я улетел без вас? Ну-ка быстрее возвращайтесь. Ох и морока мне с этими землянами!» Капитан Краснобаев залился окраской стыда. Его впервые в его взрослой жизни отчитали как ребенка. Да и повел он себя действительно ничуть не хуже Алёши с Настей. Совершенно забыл про время. Хорошо, что не видит его генерал Бочкин, а то бы и он дал ему наряд вне очереди. И капитан Краснобаев поклялся себе, что впредь он будет внимательнее. Прыгать обратно к кораблю не было уже сил и путешественники плелись еле-еле. Настя и Алёша совсем утомились, и Краснобаеву даже пришлось по очереди нести их на руках. Впрочем, они были легкие, В шесть раз легче, чем на Земле. И все равно первое путешествие на другой планете всем очень понравилось. Когда они подходили к своему катеру, Настя, которую как раз нёс на руках Краснобаев, велела поставить себя на поверхность Луны, потому что она не хотела выглядеть перед звездолетом совсем уж слабенькой землянкой она ведь солдат добро пожаловать на боевой звездный катер приветливо встретил их звездолет он наверное был самым интеллигентным звездолетом в галактике вы наверное утомились как я приготовил для вас обед это был удивительный звездолет